Рождение командира. Вести машина ночью в темных очках удовольствие ниже среднего. Спасали только малая скорость и почти нулевое движение в к а м а р а п и и На весь город не бось полсотни машин и те после заката не ездят. Два раза проскочили на шару. Скучавший посреди главного перекрестка постовой полицейский вытянулся и отдал честь лейтенанту. И уже на выезде из городка им приветственно помахал у своего джипа армейский офицер, проверявший посты. Кровь стучала в висках, во рту пересохло, и все происходящее казалось нереальным. Выбравшись на то, что здесь считалось трассой, Вася выдохнул, снял очки и принялся соображать, что делать дальше. Но смену возбуждению пришла противная слабость и накатил страх. Он очень хорошо понимал, что с ним сделают, если поймают, и чуть не слетел с дороги, когда сзади неожиданно раздалось: "За поворотом на уэта совсем близко есть обрыв". Далеко? спросил Вася до сели молчавшего Катари. к а к а д а о т в л ё к с я от рассматривания интерьера дорогой машины искай. Молодцы, смотрите за дорогой, скажите, когда остановиться. Поворот на Уэртас оказался действительно рядом от города. До совсем близкого обрыва пришлось ехать ещё столько же, всего от школы километров восемь-девять, как отследил Вася по спидометру. Дорога круто огибала скалу, нависая небольшой площадкой над обрывом в полсотни метров, где они и остановились. Ночью в горах на хреновой неосвещенной дороге больше идиотов не нашлось, и б е г л е ц ы спокойно обыскали машину. В багажнике помимо тела валялись несколько бутылок виски и два пакета с белым порошком, большой и маленький. В заднем кармане форменных брюк торчал бумажник. План сложился сам собой: несколько купюр и маленький пакет пошли в качестве трофеев, револьвер, как не хотелось его забрать, оставили в к о б у р е бумажник бросили на пол салона. Рядом с двумя бутылками и надорванным большим пакетом. Немного порошка из него Вася вдул в ноздри бывшего лейтенанта, свернув банкноты трубочкой. Еще минут десять. Ушло на то, чтобы скинуть тело с обрыва, о б л и т ь сиденье и брошенную на них рубашку вискарем, раскидать на площадке фуражку и очки. Последним штрихом вслед лейтенанту в обрыв ушли полупустая бутылка и несколько свернутых с края камней. Бежать через Харкалу, там не найдут. Снова посоветовал Катаре. И Его потряхивало. Конечно, даже такому з д о р о в я к у не по себе. Искаю тоже. А вот Вася ощутил полную ясность и понимание, что нужно делать дальше. Нет, мы возвращаемся в Комарапу. И приказал в ответ на выпученные глаза. Если мы убежим, то все сразу поймут ч и х э т о р у к дело. За мной. Они оставили позади Мерседес с включенными фарами и двинулись обратно. До школы добрались тихо, где-то в середине ночи. Разве что встревожили собак. Но с о б а к и и без них постоянно вскидывались л а я т ь и завалились спать. Когда вы последний раз видели лейтенанта Пиньярандо? Вчера вечером, сеньор. Он приехал у нас запирать, поссорился с сеньор. с Молчать, отвечать только на вопросы. Как прикажете, сеньор. Вася изо всех сил изображал покорность. Полицейский записал ответы и недовольно буркнул. С кем он поссорился? Судя по всему, детектива подняли п о т р е в о г е как только в Санта-Крус пришла весть о гибели лейтенанта. И оттуда в комарапу п р ы ч а л а с ь целая делегация, капитан, детективы, просто фараоны. Не каждый день гибнут начальники провинциальной полиции. Пятичасовая дорога привела их в крайнее раздражение. Вот и сейчас детектив поскреб щетину с таким звуком, будто автомобиль затормозил по гравию. С учителницей с и н ь о р и т й Изабель. Детектив обернулся на капитана, тот кивнул. Из-за чего поссорились не слышал? Он был пьян и схватил синьориту за руку. Звонко оплюха чуть не сбросила Васю со стула. Не смей это говорить, лейтенанте. Пшел вон в камеру. Опрос и с к а и Катаре ничего нового не дал. Затем в участок привезли Изабель, и с ней разговаривал сам капитан в бывшем кабинете лейтенанта. Выходя, она встретилась глазами с Васей, и он успел показать ей жестами книга и флейта. Учительница тут же повернулась и сказала пару слов капитану. Вскоре ее с предупредительной вежливостью увезли обратно. Картина очевидная, сеньор капитан. лейтенант напился, посорился с бабой. Следи за языком, детектив. Виноват сеньорита к о р д о б а Нюхнул кокса и поехал туда, куда глаза глядят. Встал на обрыве, н о с п я н у сверзился вниз. Грабеж исключен. Бумажник с п р и л и ч н о й суммой денег на месте и даже. Детектив наклонился к уху капитана и продолжил шепотом: пакет кокаина. Час назад пожарные достали тело. Револьвер тоже на месте. То есть несчастный случай. Именно так. Лейтенант выпил, это п о д т в е р ж д а е т все опрошенные, да и машина провоняла алкоголем. Просто не удержался на кромке. Детектив помолчал и продолжил вкрадчивым голосом: "Если мне будет позволено предложить, капитан поощрительно взглянул на подчиненного. Я не стал бы вносить это в протоколы. Известная семья, а тут может выйти скандал. Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Ладно, давайте заканчивать. А этих капитан махнул в сторону камер с индейцами. Гоните на работы. Синьорита Кардоба затребовала их обратно, а я не хочу ссориться с ее семьей. И передайте ей книгу и флейту. До вечера они успели доделать немного оставшееся в школе, когда и с а б е л ь закончила уроки и вышла к ним неожиданно в черном платье. Синьорита, почему траур? Вы же р а с т о р г л и помолку? Это знают не все, и меня не поймут, если я не буду носить траур по Фернандо. Печально ответила девушка. К тому же мы же друзья с детства, это р а с т о р г н у т ь нельзя. в о с с я глубоко мысленно повздыхал, потом сказал, что они закончили все работы и утром отправятся в свой путь. Но секунду ему показалось, что в глазах Исабель мелькнуло сожаление, и он взял девушку за руку. Она мягко, но не преклонно освободилась. До Алью деда Кантига т р о и ц а добралась к и сходу третьего дня, где пешком, где на попутках. Немногие деньги, полученные за работу от Изабеллы, добытые из бумажника лейтенанта, Вася предпочел сохранить на будущее и потратил только два песо на м а и с и лепешки в дорогу. Примечание: Алью, община у индейцев Кечуа и Аймару. Конец примечания. Каловая встретил в н у к а скептически и даже обошел его два раза, разглядывая со всех сторон. При этом выражение лица старика никак не менялось. Как была вырубленная из камня маска, так и осталась. Точно также он осмотрел и спутника Фаси. Потом уселся на застеленную шерстяным ковриком лавку и с к р и п у ч е спросил: "И где вы шли столько времени?" Пришлось п о в е д а т ь о своих приключениях, тщательно выбирая слова. К удивлению рассказчика известие о падении лейтенанта с обрыва нисколько не расстроило деда. Даже наоборот, он вроде бы порадовался. Но на непроницаемом лице эмоции отражались слабо. Он только высокомерно хмыкнул при упоминании падра Луиса. Ну-ка, дай руку! Вдруг потребовал Кантига. Вася протянул правую руку. Дед принял ее левой, повернул, присмотрелся, сверкнул нож, откуда только он взялся, и коловая полоснул по предплечью еще до того, как не до косику с п е л отшатнуться. Сухие пальцы крепко держали кисть, по которой пробежала струйка крови, а острие ножа выковыряло личинок. Мерзких полупрозрачных личинок. Васю замутило. Одет взрезал кожу еще раз и вычистил эту гадость. Раздевайся, вы тоже. Полчаса он осматривал тела, резал, извлекал личинок и заливал ранки вонючей настойкой. К Васиному счастью у него было только три кладки, а вот его со товарищей Кантига п о к о ц а л знатно. з р е л и щ е н е для слабонервных, особенно противное извивающиеся твари. Что это? Наконец преодолел отвращение Вася. Бора и т о р с а л а с к у п о объяснил дед. Завтра дамотвар на т р е т и ь целиком, а сейчас пошли. Научу как его делать. Примечание. Бора и т о р с а л а Тропическая мушка и тропический овод. п а р а з и т ы крупных млекопитающих и человека. Конец примечания. А давайте вы лучше в е р н ё т е меня обратно. Меня дома ждут. Работа экспе Вытирая ушибленную посохом голову, Вася полчаса слушал пафосное речение старика. О величественной идее вырастить воина-освободителя в своем семействе, о том, каких трудов потребовал перенос, о том, что Вася неблагодарная скотина и не умеет ценить предоставленных ему возможностей. Но в конце концов дед выдохся и сердито буркнул, что обратной дороги нет. На сюда еще хватило сил и ресурсов, а вот на туда их точно нет и не будет. Второго такого напряжения пожилой организм шамана не выдержит. Да и следующий подходящий момент произойдет только через шестьдесят лет. После таких новостей запомнить ингредиенты отвара, разумеется, не вышло. Пришлось записывать под презрительным взглядом к о л о в а я Позор на все к а р д и л ь е р ы Внук не может перенять знания от деда без этих испанских штучек. Но в целом шаман остался доволен, о чем и сообщил утром. Горы покрывал туман. Зелень поблескивала влагой, промозглая сырость пробирала до костей. Это хорошо, что ты взял этих двоих с собой. Я дам тебе еще двух. Это твои первые войны. Научи их всему, что знаешь. Хорошо сказать, научи. Знаю-то я всего ничего. Подумал Вася, но только почтительно кивнул. И я вижу на тебе кровь. Вася дернулся посмотреть на п о д ж и в ш и е ранки, но дед остановил его. Чужую кровь. Ты ведь лейтенанта убил. Скорее не спрашивая, а утверждая, произнес закутанный в пончо Кантига. Вася склонил голову опять. Этого мало. У народа а н слишком много врагов, а ты еще недостаточно воин и уж точно недостаточно в о ж д ь Поэтому завтра вы пойдете дальше и в е р н е т е с ь не раньше, чем через три месяца. Внутренний Этнограф чуть не застонал. Он то надеялся хотя бы пожить в о б щ е н е и понаблюдать за индейцами в естественной, так сказать, среде обитания. Двое новичков заранее знали о дальнейшем путешествии. Наиска и Катаре н е о б х о д и м о с т ь уходить впечатления не произвела. За всех теперь думал к о с и к но к о с и к сам не понимал, куда идти и что делать. Домой в Москву путь закрыт, а куда идти в Боливии, бог весть. Поэтому он устроил военный совет и начал с о п р о с а младших позванию. Новенький Римок предложил уйти в большой город и наняться на стройку. Второй из них по м а с и н к у вообще з а в е р б о в а т ь с я в армию. и с к а считал возможным вернуться в Камарапу. Там их знают и работу найти будет легче. Катари вспомнил, что его брат работает на о ловянном руднике в Яи Ягуа и что там всегда нужны люди. А что же вы не подались туда раньше? Вспомнил Вася свое знакомство с музыкантами. Не дошли бы, далеко. Потупился Катари. Три дня ушли на приведение в порядок одежды, и теперь группа выглядела не как оборванцы с большой дороги, а как приличные к е ч у а которых можно пустить в гондолу. Так тут называли рисовые автобусы или грузовики, да и вообще все регулярные перевозки. Даже если кто-то раз в неделю ходил группой на рынок в город и обратно, это тоже называли гондолой. Вот на этих гондолах они за два дня добрались до Рудника. Сперва в кузове грузовика до к а ч а б а м б ы столицы департамента, о г л у ш и в ш и й их м н о г о л ю д е м хотя там вряд ли жило больше ста тысяч человек, а оттуда в а р у р а главный город соседнего департамента. Там Вася с удивлением увидел поезд. Да, в Боливии имелась железная дорога, и по ней возили из а р у р а олово, серебро, медь и прочие богатства горного края. Вот только шла она сильно в стороне от цели путешествия, и пришлось потратиться на автобус. Рудник встретил их не очень-то и радостно. Наниматься приходили многие, брали не всех. Рекрутер шахты прошелся в долине кисоискателей, вынул листок и огласил список профессий. Машинисты, с л е с а р и п о д р о в н и к и водители. Специалистов оказалось всего два человека, их сразу отделили и у в е л и Буквально через минуту подбежал запыхавшийся Эмплиадо, клерк из конторы. Радиотехников не было. Шутишь? удивился рекрутер. Ты п о с м о т р и на них, сплошные крестьяне. Конторский скривился. Громкую связь чинить надо, Амигель в больнице и надолго. Рекрутер пожал плечами и пошел вдоль строя, тыкая пальцем в грудь выглядевшим покрепче. В ожидании, пока до него дойдет дело, Вася припомнил уроки дяди Миши и после точка в грудь сказал: "Я умею паять, сеньор, и немного понимаю в радио. Рекрутер вытащился не д о к а чудо. Индийский ч у знакомый с электричеством, точно умеешь. А что для этого нужно? Прищурился э м п л и а д а Олово, к а н и ф о л ь р у ч н о й паяльник. Смотри, как ты знает. Беру. С о м н о й ч е т ы р е ч е л о в е к а без них не пойду." Последовала торговля. Взять соглашались только Катари и Римака, но Вася уперся и мелких иска и с к а и е по м а с и н к у зачислили подсобниками. к о н т о р с к и й недавний студент из Ляпаса, был потрясен познаниями Васи, ни разу не характерными для Кичуасгор, и даже порадовался возможности общения с человеком, который имеет кругозор сильно больше Боливии и даже несколько больше Латинской Америки. К вечеру второго дня два студента перешли на разговоры о политике, и боливиец вел Васю в курс происходящих вокруг шахты событий. После революции 1952 года у власти в стране было левонациональное правительство. Оно поощряло кооперативы, профсоюзы, национализировало часть предприятий и даже успело провести ограниченную аграрную реформу. Заодно создало несколько государственных корпораций, в том числе Комибол. которые достались почти все оловянные рудники в стране. Вокруг федерацию шахтерских профсоюзов сложилось о б щ е н а ц и о н а л ь н о е объединение Боливийский Рабочий Центр, а его руководитель Хуан Лечен даже стал вице-президентом. Естественно, это не понравилось ни американцам, ни их местным прихвостням. Президента Пас Эстенсора обвиняли в социализме и коммунизме, да он и сам понаделал ошибок. И в 64-м бац и военный переворот. Поначалу-то даже Лечин его поддержал, потому как президент а с т а н с о р а всех подзадолбал. Но военные очень быстро показали свое истинное лицо правую диктатуру и выперли из стороны Лечина и других левых. Хорошо хоть не расстреляли, но зато разгромили и БРЦ и входившие в него профсоюзы, а комибол приватизировали обратно. Рабочие ответили забастовками, военные вели осадное положение и несколько раз вводили войска на шахты и заводы. А ответить было нечем. Ту рабочую милицию, что совершила революцию 1952 года, как раз правительство Паса и разоружило, побоялось уставлять такую силу неподконтрольной. На вопросы о левом движении Эмплиада отвечал Скупа. Знаний ему не хватало. Выходило, что левые партии постоянно делятся, разваливаются, на обломках создаются новые, но все постоянно грызутся между собой, поскольку каждая группа считает, что только она знает, как надо. Собственно, рудник выглядел довольно примитивно: несколько домиков из рифленой жести, прикрепленных прямо к склону, транспортеры руды, вьющиеся между построек, у з к о к о л е й к а Рабочие поселки тоже не б л и с т а л и инфраструктурой. Езде п р е к л о н и т ь голову на ночь и слава богу. Какие еще стадионы и библиотеки? И все это на фоне бедности, переходящей в сельских районах просто в нищету. Да н и в канифольном дыму пролетели незаметно. Самодельный тестер на основе лампочки позволил найти и ликвидировать в радиорубке несколько проблем. Но самое главное Васе удалось наладить громкую связь с крипами и помехами, но она заработала. Начальство подделилось такому продвинутому работнику, но этим и ограничилось. А вот парни из профсоюза даже выкатили ему в честь праздника бутылку сингани, эдакой боливийской ракии. Они готовили на следующий день общенациональное собрание. А праздник, как и большинство тут, был религиозный — Вознесение г о с п о д н е И весь вечер после службы в церквях шахтеры пили и гуляли, п л я с а л и под оркестрики, запускали петарды и даже бахали динамитные шашки, чем, собственно, и с ч е р п ы в а л с я диапазон культурных развлечений. Сингани под нехитрую закуску ушла в лед. Пумасинку звал на подвиги. Катаре предлагал выспаться. Выбрали среднее. Попели под флейту и легли спать в выделенном домике недалеко от радиорубки. Заснул Вася сразу, но дважды вскакивал среди ночи, снились кошмары. В третий раз он решил выйти на улицу, чтобы унять чувство тревоги, да и продышаться после д у ш н о в а т о г о помещения. Поселок беспробудно спал после вчерашней г о л ь б ы По случаю праздника рабочий день на завтра был сдвинут на час. И в этой тишине тревога никуда не делась, а наоборот росла с каждой минутой. Вася прислушивался и п р и г л я д ы в а л с я пытаясь понять причину. На склонах мигнул фонарик, потом еще раз, потом в другом месте. В ночной тишине лязгнуло железо. Совсем неожиданно свистнул и задушено заткнулся паровозик узкоколейки. Вокруг поселка творилось нечто непонятное, но чуйка верещала, что опасное. Подъем быстро, валим отсюда. Растолкать свою маленькую армию не удавалось до тех пор, пока не проснулся Катарий и просто не повыкидывал всех наружу. Повысивший голос Римок тут же получил затрещину, и все четверо, сжимая в руках немногие пожитки, двинулись за Васи в сторону, которую он посчитал наиболее безопасной. с т о и л о им добраться до склада, стоящего несколько в стороне от поселка, как из за гор показались первые лучи солнца, и тут же грохнул выстрел. И сразу же окружающие склоны расцвели десятками вспышек. Всем залечь за мешками! Команда оказалась очень кстати. Кроме пуль на поселок посыпались мины. Это не конкуренты, минометы — это армия. Пронеслось в голове Васи. Акция устрашения развивалась в пред рассветных сумерках. Уже во всю были слышны вопли и проклятия застегнутых врасплох людей, но нигде не загорался свет. Похоже, владельцы рудника заранее отключили электричество. Значит, обесточены и местная радиостанция, и та же громкая связь. И организовать шахтеров никак невозможно. Стрельба была затихла, но потом вспыхнула с новой силой возле отделения профсоюза. Насколько можно было видеть через узкие окошки склада руды, солдаты п о л е л и как раз по профсоюзному помещению, откуда время от времени раздавались редкие ответные выстрелы. Но вскоре прекратились и они. На взгляд Васи военных насчитывалось примерно две роты, и они разделились. Меньшая часть осталась в центре поселка, куда стаскивали убитых и изгоняли арестованных, а большая разбилась на патрули-тройки и приступила к прочесыванию. С каждой минуты они подходили все ближе. Вася судорожно думал, что предпринять, когда за спиной услышал горячечный шепот по масинку: "Нас сейчас убьют! Сделай что-нибудь!" В этом шепоте была явная паника, и Вася словно током у д а р и л а Он повернулся и напоролся на взгляд мелкого индейца своим растерянным взглядом. Что было хуже всего, он понял, что Помасинку это уловил и сейчас запаникует еще больше. в а с ю уокатило жаром, и в голове сложилось четкое и ясное решение. Он прищурился и прошепел прямо в испуганное лицо Помасинку: "Забери вещи у остальных. Будешь насильником, если боишься." Помасинку заторможенно кивнул. Резкие т о н и уверенность сбили панику. Вася оглядел остальных. Иска и Катаре спокойно смотрели на него и ждали приказаний. Ну да, крещеные кровью. Камни, как птиц, подпускаем как можно ближе, по команде кидаем. Ты подаешь следующее. Ткнул он Римаку, тоже не выказавшему страха. Трое солдат, держа винтовки на перевес, проверяли строение за строением, открывая каждую дверь и заглядывая в каждое окно. Тактику зачистки они точно не знали. В каждое помещение совали все сразу, без страховки, толкаясь и гремя оружием. В руку лег небольшой камень. Нужен побольше. Следующий уже был что надо. Вася шепотом пояснил план и втроем вместе с Искай и Катари встал в тени у широких ворот склада, дожидаясь, когда подойдут солдаты. Выстрел бахнул совсем рядом. Кто-то из военных р а з л е д и л ствол в темноту под лентой соседнего транспортера. Тройка патруля сгрудилась рядом. Один наклонился и потыкал в о м р а к штыком. Что там? крикнули издалека. Показалось. ответил проверяющий и выпрямился. Давай, скомандовал Вася. Пущенные на тренированными в охоте на птиц руками камни глухо тюкнули по трём затылкам. Катарий вырубил своего сразу на повал. Васе пришлось к и н у т ь ещё один камень, а вот Искай замешкался. И солдат, схвативший за голову, развернулся к ним, с в е р к н у в штыком в лучах восхода. Тюк! Катарий бросил свой второй камень, и парень в зеленой форме упал с удивлением в глазах, так и не сумев понять, откуда пришла бесшумная смерть.